Глава 24. Высокие частоты. Академия была полна голодных студентов, спешащих в столовую. Вот группа оборотней, толкаясь и смеясь, дробью вылетела из кабинета биологии. Для неспокойных ребят этот предмет казался страшнее превосходящего числом кровожадного врага. Впрочем, с таким врагом они с огромной охотой сразились бы. Оборотни пробежали мимо девушек из флоры и фауны чуть не сбив их ненароком. Они остановились, хотели попросить прощения, но раздосадованные красавицы раздались криками, руганью, хлестнули пощечины и с возмущенным видом удалились. Парни были ошарашены, но быстро пришли в себя, лишь присвистнув вслед гордячкам. Из кабинета химии выбежал паренек с опаленными дымящимися волосами, а за ним следом показался преподаватель она пустила вдогонку сгусток воды, окатившей студента. Паренек не сразу понял, что произошло. Успел пробежать еще несколько метров, пока не остановился прямо у огнетушителя. Когда он успокоился, преподаватель убрала лишнюю влагу, а паренек обзавелся чудной прической, автором которой вполне мог быть сам Фредди Крюгер. Одногруппники этого бедолаги, смеясь, выбежали в коридор, уже и без того залитый смехом. Но общее веселье скоро прервали. По коридору, почти что с троем, шагало двадцать человек во главе с Владом и Коляном. Вид у них был совсем непраздный. Ребята мрачными глазами смотрели прямо перед собой, нацелившись на одним им ведомую цель. Злая кровожадная аура окутала их, заставляя затихнуть любого встречного. Судя по количеству надетых оберегов, они направлялись не в столовую, Остальные студенты молча наблюдали. Даже оборотни умерили пыл, провожая взглядами боевую колонну. Все понимали, что намечается знатная заваруха. Не зря же два ярых предводителя но-магов собрали грозный отряд самых отпетых своих последователей. Влад был самым страшным из них. Крепкий, поджарый, бритоголовый. Он отлично овладел силой звука, виртуозно использовал артефакты. Все это позволяло ему доставлять немало проблем даже в схватке один на один. Но сейчас он полагался только на свои собственные силы. Дело, требующее свершения, нуждалось в отсутствии вспомогательных оберегов. Несколько месяцев назад, незадолго до исчезновения Саши, он с невиданной рьяностью начал оттачивать свои навыки. Среди студентов шли разговоры, что именно он станет следующим, но магом, способным побить знатного мага. И сейчас, по всей видимости, он собирался исполнить предсказание. Студенты шли следом за колонной, надеясь воочию наблюдать предстоящие разборки. Те из них, кто был более осведомлен о предшествующих событиях, не шли хвостом, а бежали впереди, потому что знали, куда колонна направляется. Сегодня утром на физической подготовке несколько знатных студентов решили поиздеваться над девушкой-номагом. Сама девушка никогда не блистала боевыми навыками, но по части более тонких наук многим могла дать фору, даже аристократам. Последних подобное всегда бесило, особенно Акима Преображенского и его прихвостней. Эти ублюдки во время одного из тренировочных сражений устроили засаду на небольшую группу соперников и отправили в лазарет всех, кроме Дианы, этой самой девушки. А над ней издевались, травили словно животное, приправляя все это словесными унижениями. Игорь Павлович не позволил затянуть процесс, прервав ублюдков. Но оскорбление было нанесено. Люди требовали отмщения. После относительного затишья между комитетом и аристократами многие гадали, последует ли реакция. Что ж, ответ не заставил себя долго ждать. Влад был под завязку, заполнен ледяной злобой. От его взгляда бросало в дрожь. Казалось, будто он, словно бомба, готов взорваться в любую секунду. Стоит только совершить одно неосторожное движение. Он был зол, действительно зол, и жаждал взять плату за проступок. Но он не мог не думать об одном. То, что произойдет сейчас, положит начало делу, о котором вряд ли кто-то узнает. Диана невольно стала разменной монетой, подвернувшейся под руку. Они долго ждали подобного случая, чтобы начать исполнение плана, но никто не думал, что повод окажется столь мерзким. Внутри Влада варились злоба и противное чувство вины. Диана никогда не вмешивалась в противостояние, Лишь занималась любимым делом. Так почему именно она должна была исполнить эту роль? Влад и Колян с остальными с грохотом отворили дверь аудитории, чем обратили на себя взгляды десятков человек, уже собравшихся на выход. И среди них был Аким. На лице аристократа мелькнул испуг. Он сразу понял, что пришли по его душу. Встрепенулись и дружки Акима. Поднялись, нахмурились попытались сделать угрожающий вид, но их было слишком мало против толпы разозленных, но магов. Аким оглядел помещение в поисках поддержки, но даже знатные не откликнулись на немую просьбу. Влад подошел к нему. Аким скрестил руки на груди, снисходительно ухмыльнулся. Ну и, так высокомерно, как только смог, изрек он. В следующую секунду ударила мощная звуковая волна. Аристократа отбросило через весь кабинет. Он пробил окно и вылетел наружу. Влад кинулся за ним, а но маги бросились на растерянных подельников. Желания разговаривать у них не было вовсе. Корпуса Академии шли по кругу и замыкались, образуя угловатый периметр, внутри которого находился полигон, закрытый полусферическим куполом. Влад и Аким падали на огромный купол из толстенного стекла. Влад вдогонку ударил еще одной звуковой волной, чтобы нанести гаденушу как можно больший урон, при этом снизив свою собственную скорость падения. Аким успел немного смягчить удар перед самым столкновением. Купол под ним вдруг начал расти и преобразовываться в изогнутую горку, кончиком подцепив своего создателя, чтобы плавно спустить его вниз. Ускоренный второй волной Влада Аким не избежал урона полностью, но смог избежать критических повреждений. Следом за ним уже без особых проблем приземлился сам Влад. Аким тяжело встал. Его одежда истерлась. В некоторых местах образовались проплешины, через которые показались кровоточащие ссадины. «Ублюдок!» – зарычал он. «Да как ты смеешь! Чернь поганая!» Ответом послужил новый звуковой удар, подбросивший Влада навстречу противнику. На этот раз Аким успел среагировать – подняв перед ним полупрозрачную стену. Влад выправил траекторию еще одной волной и взмыл вверх. Часть купола вокруг Акима будто закипела. Стекло острыми сталагмитами вытягивалось в сторону противника. Влад перелетел стену, после чего спикировал, нацелившись на Акима. Когда оба они могли уже разобрать черты лица друг друга, Аким резко увеличил скорость роста сталагмитов. Но затем стекло разлетелось на осколки, столкнувшись с оглушающей высокими звуковыми волнами, и градом опало вниз. Вадим молча наблюдал за происходящим из перевернутого вверх дном кабинета, который продолжали уничтожать но маги, преследуя шестерок Акима. Они проходили мимо аудитории, чуть не столкнувшись с одним из участников драки, вылетевшим в коридор. Когда Вадим увидел, кто это был, и узнал приближенного Акима, все встало на свои места. Зарина нервно следила за дракой на куполе, избиением аристократов внутри, но не решалась предпринять ничего без Вадима, а тот вел себя так, словно и не замечает происходящий вокруг беспредел. Преображенский был одним из лидеров факультета стихий. Он принадлежал к довольно древнему роду. Беловы, семья Зарины, были их дальними родственниками. Все-таки пришли за ним, — прокомментировала она, надеясь хоть на какую-нибудь реакцию. Но Вадим не ответил. Этот придурок не был в курсе, что Преображенский — маг земли. Вадим продолжал молчать, наблюдая за поединком. Как там его? Влад, кажется, этот идиот сам выбросил противника в его стихию. Или не допер до химического состава. Тогда он вдвойне идиот. Или он слишком самоуверен наконец-то изволил заговорить Вадим. Окно завибрировало. «Разве мы не должны им помочь? Они же наши!» начал был архип, один из командиров и верный товарищ самого Вадима. За полтора года в Академии его могучее тело стало не таким громадным, заменив объем на более полезный функционал. Но лицо до сих пор оставалось слишком молодым, с пухленькими щечками подростка. «За все в этой жизни нужно держать ответ», — прервал его Вадим. «Ублюдки, поправшие честь своих семей, сейчас получают заслуженное наказание, а их линчеватели скоро предстанут перед судом Академии». Зарина, услышав эти слова, окончательно поняла, что Вадим не собирается останавливать но магов. В ней бушевали древняя кровь, требующая расплаты за бунт простолюдинов, и чувство справедливости которая призывала присоединиться к избиению виновников. Один из подельников Акима вдруг врезался в стену совсем рядом с ней. За бедолагой подошел Коля. Этот безобидный, с виду малый, сейчас был крайне опасен и зол. Его перекошенная от ярости физиономия настолько не соответствовало простоватому, добродушному вроде бы характеру, что вызывало диссонанс, подогревающий зачатки страха. Коля перешагнул через опрокинутый стол схватил свою жертву за шкирку, поднес к подбородку правую руку и всадил обойму намагниченных шариков прямо в лицо. Брызнула кровь. Но на этом он не остановился. Отлетевшие в разные стороны снаряды, меняя направление магнитных волн, снова устремлялись друг к другу, врезались в голову противника. «Хватит!» — не выдержала Зарина. Коля окинул ее презрительным взглядом, но ослабил хватку. Ублюдок тут же рухнул на пол. «Как пожелаешь», — усмехнулся он, после чего вернулся в затухающую бойню. Но магов было больше, все они тщательно подготовились, так что подельникам Преображенского приходилось несладко Аким ослеп от стеклянной пыли, оглох от звуковой волны. Из его ушей тонкими струйками потекла кровь, но он не успел обратить на это внимание. Пыль рассеялась, и сквозь нее пролетел Влад. Кулак, несущий за собой немалый вес парня, к тому же ускоренный свободным падением, обрушился на него и сбил с ног. Однако ким не зря считался одним из сильнейших второкурсников факультета стихий. Сквозь боль и дезориентацию он вскочил на ноги, чтобы устроить настоящий стеклянный шторм. Купол волнами сбивал уклоняющегося Влада. Повсюду вырастали бритвенно-острые колья. Спасало одно. Аким не видел цели, из-за чего бил в разнобой. Влад продолжал уворачиваться и парировать удары звуковыми волнами. Но теперь все дальше удалялся от цели. А этого допустить было нельзя. Нужно атаковать сейчас, пока противник не пришел в себя. Влад собрался. Начал испускать высокочастотные волны для локализации окружения. Чтобы предугадывать действия Акима, потребовалось немного времени, но теперь он успешно продвигался вперед. Аким наконец-то очистил глаза, но не смог оправиться от поврежденного слуха. Он пытался заставить организм адаптироваться к новым условиям, что получалось не слишком хорошо. Отвлекаться не было возможности, Влад уже приближался. Они снова встретились взглядами, когда Влад уклонился от очередной преграды. В ту же секунду весь шторм устремился в одну точку, а он приготовился выпустить мощнейшую звуковую вибрацию. Волна приближалась. Следовало сконцентрировать ответный удар, выпустить импульс в правильный момент, под нужным углом, в определенных частотах. Влад набрал в легкие воздуха еще пара секунд и... За миг до решающего столкновения их обоих отшвырнула неведомая непреодолимая сила. Влад и Аким отлетели в разные стороны на сотни метров, не понимая, что случилось. Между студентами из ниоткуда образовался сам директор Академии Николай Федорович Добронравов. Он повис в воздухе, грозно оглядывая искореженный купол. Просить в волосах и выпирающий живот сейчас не придавали ему добродушности, Ахмурое лицо заставляло поежиться даже простых наблюдателей остановившихся разборок. «Прекратить беспорядки!» Пронеслось по округе словно гром. «Все участники ко мне в кабинет! Вас ждут серьезные последствия, молодые люди!» Влад огляделся. Немалая часть купола была жутко деформирована. Повсюду скатывались осколки. Из окон корпусов за их боем наблюдала вся академия. Рядом с директором появились несколько преподавателей. Влад посмотрел на Игоря Павловича. Тот кинул в его сторону недовольный взгляд. Теперь Владу стало не по себе. Наверняка подполковник надает по шее. Либо за сам факт драки, либо за то, что не успел довести ее до конца. Федор Остапович, впрочем, неумело скрывал довольную ухмылку. Скоро все участвовавшие в драке стояли перед Николаем Федоровичем и преподавателями в кабинете директора. Сам директор сидел за тяжелым дубовым столом, скрестив кисти рук. Он мрачно оглядывал нарушителей, оставаясь абсолютно неподвижным. Все молчали, ждали, когда он заговорит, слушая мерные шаги больших напольных часов. По всей видимости, Николай Федорович использовал магию времени по мере личной необходимости. «Вы устроили непростительный бедлам», — наконец заговорил директор. Я хотел бы услышать ваше оправдание, прежде чем определюсь с наказанием. И лучше им быть убедительными, уж поверьте. Они на нас напали, тут же воскликнул Аким. Мы только защищались, ничего больше. И поэтому ты использовал купол полигона в качестве оружия? Рявкнул Игорь Павлович. Преображенский, ты какого лешего о себе возомнил, сукин сын? Я только... «Ты не имел права трогать купол!» — прервал его подполковник. «Я тебе устрою, Кузькину мать, не сомневайся!» Аким удрученно опустил голову. Вообще, весь ряд знатных выглядел плачевно. Осунувшийся предводитель рядом с побитыми, покрытыми синяками и ссадинами подельниками. Влад скосил на них взгляд, не удержавшись от довольной ухмылки. «Чего лыбишься?» — рявкнул уже в его сторону Игорь Павлович. «Это ты все начал? Товарищей под удар поставил?» «Он никого не заставлял», — вступился колян «Все действовали по своей воле. Плевать. Устроили беспредел, понимаешь?» «Да я вас...» «Игорь Павлович», — оборвал его директор. «Держите себя в руках. Прошу вас». «Да, извините. Нервы». Подполковник угрюмо почесал усы, продолжая испепелять студентов взглядом. «Итак...» «Какие же оправдания предъявите вы?» Николай Федорович обратился к ноу-магам. Те не выглядели расстроенными, даже находясь на ковре в кабинете директора. Влад вздохнул. В груди все еще полыхал гнев от несовершенного правосудия. К тому же директор, виновный в этом, не вызывал симпатии. «Месть!» — прямо ответил он. Ублюдки издевались над девушкой во время тренировочного боя. Они должны были поплатиться за это. — И они поплатились бы, — сказал Николай Федорович. Игорь Павлович уже назначил дисциплинарные работы на сегодня. — Этого недостаточно. Не вам решать! — голос директора огрубел, вызывая непроизвольную дрожь. — Аркадий Мстиславович! — обратился он к декану факультета физиков. — Почему ваши студенты постоянно доставляют столько проблем? — Мой недосмотр, Николай Федорович, виноват. Декан покрылся потом побагровил то ли от злости, то ли от стыда, что выглядело так же нелепо, как его очки, учитывая вызывающие брутальные одежды из кожи с металлическими наклепками. Я знаю, что виноваты, и объявляю вам выговор. Если я еще раз услышу о вашем факультете, можете распрощаться с должностью. Вы меня поняли? Да, кивнул Аркадий Мстиславович, недобро глядя на своих студентов. Он выглядел подавленно. Декан физиков никогда не углублялся в свои обязанности. Редко появлялся даже в самой академии, занятый какими-то собственными исследованиями. Почти всю работу за него выполнял заместитель Григорий Ярославович. Но отвечать за все придется только ему. «Игорь Павлович, почему вы вообще допустили такую ситуацию? Во время занятий на полигоне безопасность студентов полностью лежит на ваших плечах. Выговор!» «Есть выговор», – процедил подполковник. По голосу все присутствующие студенты поняли, что их ждет непростое время. «Теперь что касается вас. Директор снова вернулся к виновникам мероприятия. Мне надоели ваши разборки. Я позволил создать комитет народных интересов. Пытался наладить ситуацию, предоставить вам самим возможность выбрать пути решения конфликта. Но это не сработало». С данного момента работа комитета приостановлена. Влад и его товарищи всполошились. Они хотели уже возразить, но директор тут же прервал попытку. «Тихо!» — рявкнул он. «Следующее. За любые конфликты, связанные с тем или иным разделением студентов на какие-либо группы, будут следовать отстранения от учебы на значимые сроки. А за повторные нарушения будет подниматься вопрос об отчислении». Николай Федорович!» — окликнул подполковник. Он наклонился, что-то прошептал директору на ухо. Даже в гробовой тишине никто не смог разобрать слов. «Хм, я не хочу повторения того кошмара. Ну ладно, это компромиссный выход». Николай Федорович обдумывал предложение, взвешивал все «за» и «против». После минутного молчания, тянувшегося необъяснимо долго, он, наконец, продолжил. Любые возникшие разногласия должны либо решаться мирным путем, либо через официальный поединок, согласованный с Академией. Правила, сроки и условия будут определяться Игорем Павловичем. Никаких исключений. Влад кинул взгляд на Акима, словно хищник на свою жертву. У него появился еще один шанс. А теперь к конкретным наказаниям. Все участники беспорядков отстранены от занятий на месяц. Также каждому назначены по сто часов общественных работ. «Виолетта Анатольевна, прошу проконтролировать». Заместитель директора встрепенулась. «Конечно, Николай Федорович, я знаю такие уголки Академии, которые уже давно следовало отмыть до блеска. Вот и отлично. К отработкам приступить с завтрашнего дня. И еще. Работать должны все вместе, сообща». «Выполним», — уверила Виолетта Анатольевна. Она аж засияла, предвкушая завтрашний день. Последнее условие привело в ярость всех студентов. Влад даже представить не мог, что будет работать вместе с этими ублюдками. «Николай Федорович!» — воскликнул он. «Прежде дайте нам закончить. Я хочу поединок». «Знайте свое место, юноша!» — возразил директор. «Вы отстранены, так что не имеете прав на данную привилегию. Считайте это условным сроком» во время которого любой проступок, даже самый незначительный, станет билетом на вылет из Академии. Влад осекся. Возмущающее чувство несправедливости закипело в нем, разрывая грудь. Но поделать он ничего не мог. От этого становилось еще хуже. «Я не собираюсь прислуживать наравне с этими отбросами!» — вдруг воскликнул Аким. «Мой род не потерпит такого унижения!» «Ваш род не потерпит такого наследника», — парировал директор. «Не пытайтесь прикрываться своей семьей, юноша. Со мной это не сработает». Преображенский аж покраснел от негодования. «Да чтоб он, представитель древнейшего рода, драил полы вместе с поганой чернью? Ему такого ни за что не спустят». На следующем же семейном собрании родители устроят настоящий скандал. «Николай Федорович, — обратился подполковник, обсуждавший что-то с деканом во время оглашения приговора, — я правильно понимаю, что за нами остается право добавить наказание по своему усмотрению». «Да, вы все правильно понимаете». «Отлично!» — воскликнул Игорь Павлович. От этих слов возмущение внутри студентов свернулось комочком и забилось куда подальше, потому что страх окончательно овладел их разумами. Влад даже подумал на секунду, что отработка у палача была бы вполне достойным наказанием для Акима и его прихвостней, но тут же отогнал эту мысль как бредовую. Ничто не сравнится с горячей, целенаправленной местью, свершенной собственными руками. — На этом все, — заключил Николай Федорович. — Вы, господа, должны покинуть Академию после получения инструкции по отработке от Виолетты Анатольевны. «Товарищи преподаватели, вы тоже свободны!» Когда Влад с Коляном вышли из преподавательского крыла, их уже ждали Пашка и Денис. «Ну? Ну что там?» Пашка, как всегда, не отличался терпением. «Розги, четвертование, марафон человеческой многоножки? Какое наказание? Отстранение на месяц, отработки на общественных началах, издевательство Палыча. И все?» — расстроился Пашка. «Фантазии у них никакой». «Еще приостановили работу КНИ», — добавил Колян. «Что? Да как они смеют? Какого хрена вообще?» Завелся Пашка, уже дернувшись в сторону кабинета директора требовать объяснений. Но его своевременно схватил Денис. «Ничего страшного», — успокоил он друга. «Нам не помешает небольшой перерыв, а реальную работу комитета они остановить не смогут. Главное другое. Мы достигли цели. Еще нет». Не согласился Влад. Мы заявили о себе, но выйти на вербовщиков будет непросто. Точнее, мы не знаем, как это сделать. Те, кого мы подозреваем в связях с группировкой, пока не проронили ни единого наводящего слова. «Не волнуйся, справимся», — подбодрил Пашка, вроде немного остыв. Ребята направились к телепортационному залу проводить Влада с Коляном. «Мы в любом случае узнаем, где находится база Триглава». «Тот район теперь под наблюдением 24 на 7. Вот только что делать, когда мы их найдем? Надеюсь, ты не хочешь штурмовать логово бандитов?» «Нет, ты че? Я не настолько безбашенный. Нам не нужно штурмовать крепость. Нам нужно вычислить, кто из этой крепости наведывается в Академию, и прижать его, или вообще сразу на саню выйти». «Хорошо бы», — вздохнул Денис. «А что с ними?» Он кивнул в сторону Акима и его компании. «Мы, конечно, совместили два дела в одном, но они оба вполне принципиальны. Выяснение отношений теперь только через Палыча. Поединок должен быть на его условиях», — сказал Колян. «И нам лучше не влипать в истории, пока действует отстранение. Борьба за справедливость — это хорошо, но вылететь я не хочу». «Я вызову его на поединок», — заявил Денис как только он вернется к учебе. «Нет», — категорично возразил Влад, — «он мой». Денис спорить не стал. «Тогда тебе потребуется практика», — вместо этого заметил он. «Мы найдем подходящего...» Но тут его прервал женский восклик. «Коля!» — раздалось по коридору. На шею последнему вдруг прыгнула девушка невероятной красоты. Неожиданно для всех ею оказалась Маша — его одногруппница и общая знакомая присутствующих здесь ребят. «Ты почему не сказал об этом безумстве? А если бы тебя побили?» Колян, смущенный, стоял не в силах пошевелиться. «Совсем с ума сошел! Ты должен был меня предупредить! Я же ушла из кабинета всего за пару минут до этого бедлама! Я же могла помочь!» «Вот поэтому и не говорил», — проворчал Колян, пытаясь освободиться от объятий. «Со мной все хорошо». Ты сейчас больше повреждений наносишь, чем все те ублюдки вместе взятые. Я задыхаюсь. Ну, Колян! Пашка смотрел на развернувшуюся картину ошарашенными глазами. Ну, дает! И Влад, и Денис, и остальные, но маги, задержавшиеся обсудить произошедшее, стояли с раскрытыми ртами. Они чувствовали необъяснимую, но с каждой секундой возрастающую ненависть к своему товарищу. Ненависть эта, впрочем, была вызвана самой настоящей завистью. «Вам что сказали?» — вдруг прогремел на весь коридор гневный голос Виолетты Анатольевны. «Вон из Академии! Жду вас всех завтра в семь утра! И чтоб как штык!» На этой веселой ноте ребятам пришлось поспешить на выход. У Ивана сегодня было прекрасное настроение. «Почему?» А потому что неделю назад ему одобрили запрос на подкрепление из войск специального назначения. Сегодня как раз должен был явиться командир группы для получения распоряжений. Наконец-то! Настоящий элитный отряд в его прямом подчинении. Теперь Савельев никуда не денется. Этим нужна лишь зацепка, след, и цель уже не уйдет. А у него есть намного больше, чем одна зацепка. Иван чувствовал подъем даже несмотря на то, что он снова остался в офисе один. Ничего, ожидание того стоит. Да и работает лучше, когда никто не отвлекает. Из телепортационной комнаты раздался шум. Неужели дождался? Иван поставил кружку недопитого кофе на стол, точнее, на стопку документов, потому что на столе уже не было места, и направился навстречу. Дверь отворилась, явив взору долгожданного гостя. Но Иван резко остановился. С лица его моментально улетучилась улыбка. Радость и подъем сменились на абсолютно противоположные чувства. «Здравия желаю, командир!» — протрещал грубый, побитый акцентом голос. Напротив Ивана стоял бывший член организации «Малак Альмут», перебежавший на сторону правительства шальда да алим